Не каждый умеет видеть. Не каждому дано яблокам падать чужим ногам. есть Самая великая исповедь готов, которое... к нашему. Я нарочно иду нечелтаный. Головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлистную осень Мне нравится в как очищать. Мне нравится, когда каменьки брани Летят в меня, как рад, В разы. Я только крепче жму тогда, Рукань моих волос, так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и на что у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои дики, которым я. Ночь, как дождик, что весной Рыкняет зеленяк, Они бы пилыми пришли вас заколоть а каждый крик ваш, Крошенный в меня. Бедные, бедные крестья, Вы, наверно дали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 Теперь он ходит в цилиндры и ладированных башмаках, но живет в нем задор прежней правки деревенского озорника. Каждой корови вывезти мясо и лапки. Он планет и залетал и встречает на плохих, вспоминая запах навода. Родных полей Он готов нести хвост Каждый лов Как венчального Магия Эй